ч т Эртебеккер был пониже. Когда он смеется, у него появляются ямочки. Родители его живы. Отец занимает руководящую должность у Шеринга. Мать, я знаю по родительским собраниям, моложавая сорокалетняя женщина, считающая своего сына еще совсем ребенком. У него есть два старших брата, оба студенты, учатся в Западной Германии, один в Ахене, на машиностроительном. Несмотря на недюжинные успехи по моим предметам и по части художеств, играет на гитаре. Он и на этот раз перейдет в следующий класс с грехом пополам. Дружба с в е р а л е в а н д не сделала его радикалом. Правда, он требует, вполне разумно, отмены преподавания закона Божьего и включения в обязательную учебную программу философии и социологии. Его склонность к сатире часто заставляет его все заострять. В одном сочинении он написал «Мой отец, конечно, не был нацистом. Мой отец был только уполномоченным по ПВО. Уполномоченный по ПВО – это, конечно, не антифашист. Уполномоченный по ПВО – это нуль. Я сын уполномоченного по ПВО. Значит, я сын нуля. Теперь мой отец такой же демократ, каким он был прежде, уполномоченным по ПВО. Он делает все верно. Даже когда он порой говорит, мое поколение сделало многое неверно, он говорит, это всегда верный момент. Мы с ним никогда не спорим. Иногда он говорит, ты тоже еще приобретешь опыт. Это тоже верно, ибо можно предвидеть, что опыт я приобрету. Приобрету в качестве нуля или в качестве уполномоченного по ПВО. Что, как я доказал, одно и то же. Что вы сейчас делаете? Приобретаю опыт. Мать часто говорит, у тебя великодушный отец. Иногда она говорит, у тебя слишком великодушный отец. Тогда мой великодушный нуль говорит, оставь мальчика в покое, Элизабет. Кто знает, что еще будет. И это тоже правильно. Я люблю своего отца. Он бывает так грустно-грустно глядит в окно. Потом скажет, вам хорошо. Время почти мирное. Надо надеяться, и дальше так будет. Наша юность выглядела иначе, совсем иначе. Я действительно люблю отца. Себя я тоже люблю. Как уполномоченный по ПВО, Он, наверное, спасал людям жизнь. Это прекрасно и правильно. Получился ли бы из меня хороший уполномоченный по ПВО? Когда мы летом ходим на ванзе и купаться, трудно было за это сочинение поставить отметку. Я попытался заменить отметку указанием на чрезмерную литературность, а он ведь действительно талантлив. Ирмгард Зайферт тоже считает Шербаума талантливым. У мальчика художественная жилка. Однако, прежде чем я у л у ч и л минуту заговорить с ней о Шербауме, она опять, и все тем же покаянным тоном, твердила о старых письмах, открытие и оценку которых она не перестает заново открывать и оценивать. На сей раз особенно знаменательной показалась ей фраза в одном из писем «Наконец-то я готова принести жертву», потому что слово «наконец-то» доказывало, по ее мнению, что раньше она не была готова принести жертву, сомневалась». Я убеждал ее придать этому сомнению больший вес. Оно отменяет последующую готовность, по меньшей мере ставит ее под вопрос. Разговор этот происходил между охотничьим замком и лесным ресторанчиком «Паульсборн». Она привезла меня на своем «Фольксвагене» погулять вокруг г р у н ы в а л ь д с к о г о озера. Мы оставили машину у «Розенека» и пошли шагать. Ничего необычного, ведь во время моего стажерства у нас было заведено делать перед началом занятия один круг по берегу Груневальдского озера. Мы беседовали, как и положено беседовать, женщине Шту Денрату и ее сверстнику-стажеру. Серьезно, иногда весело сдержанно, нет-нет, да впадая в слегка натужную бесшабашность, которая часто грозила перейти в свою противоположность, в холодную скованность.